Глава 11. Берлин, 12 октября. А теперь я должен описать тебе свой первый выход в свет, ибо он кажется мне весьма забавным. Тебе уже случалось ездить в Берлин, и поэтому ты знаешь, что дорога туда не из весёлых. Признаюсь честно, что в конце концов я просто заснул и проснулся только тогда, Когда наш поезд въехал под своды Штеттинского вокзала, тут я получил свой чемодан, побрёл к свободной пролётке и сказал извозчику: "Отель Цимермана на Бургштрассе". Это тот отель, который порекомендовал мне твой дядя. Ну, извозчик выпучил глаза и переспросил на своём берлинском наречии: "Бу Штрассе? Бу Штрассе?" потом покачал своим пивным котелком и говорит: знать не знаю. Подъехали тем временем другие извозчики. Наконец вокруг меня собралась целая толпа. Буж траси, буж траси, переспрашивали все хором и качали своими круглыми головами. Впервые слышим: вот тебе и на. Но вдруг один из них поднял палец и провозгласил: А, это же Бургштрассе. От громового раската этих рр я окончательно проснулся и только тут осознал, что нахожусь не у себя дома. А первым итогом моего путешествия был вывод, что даже ютландец, будь он выбрался за границу, должен поднаторить фонетики. Теперь послушай, что было дальше. Когда коляска остановилась перед отелем Циммермана, замечу в скобках, что это старая грязный коробка со старомодной террасой, выходящей прямо на тротуар. Слуга в кожаном фартуке вышел встретить меня. Но что это? Не успел он открыть дверцу коляски, как бросился бежать с воплем: "Гер Циммерман, гер Циммерман, к вам господин Сордином!" Весь дом поднялся на ноги, сам хозяин вылетел ко мне на улицу с непокрытой головой. Ну и картина. Я тем временем изумлённо взглянул на отвороты своего сюртука. В петлице ещё торчала полуоблетевшая роза, которую ты сегодня утром дала мне на прощание. Кто бы мог подумать, дорогая, что твой последний подарок вызовет такой переполох. Надеюсь, ты себе представляешь, как меня приняли, когда дело разъяснилось. Но уж поверь мне, я там стил за нас обоих. Придя к себе в номер, я начал браниться и трезвонить, как заправский кавалер большого креста. А когда слуга поднялся ко мне с книго для приезжающих, я не могу держаться и лихо вывел перед своим именем приставку фон. Не качай головой. Ты бы посмотрела, как это подействовало. Когда я уходил, хозяин стоял в дверях и кланялся так низко, словно хотел поцеловать носки своих сапог. Он собственноручно распахнул передо мной дверь с почтительнейшим возгласом: «Прошу, господин барон». Итак, второй вывод сделанный мной в тот же день: дворянский титул есть вещь. который никак не следует пренебрегать. Впрочем, об этом мне уже говорил твой дядя. Смешно, конечно, но если хочешь властвовать над дудьми, умей использовать их слабости. Вот одно из необходимых условий. Я уже немножко освоился на Унтерден-Линден. В настоящее минуту я сижу у Бауэра и пишу тебе. В солице доносится шум и рёв, который ещё раз подтверждает что я нахожусь в мировом центре. У меня такое чувство, будто я попал в самую нутро огромную веденную мельницы. Впрочем, эти города с миллионным населением и есть ничто иное, как гигантские турбины, которые затягивают людской поток и высасывают из него всю энергию и заряжают его обратно. Что за концентрация жизненной силы! Право же, когда слышишь, как дрожит под ногами земля. От высвобождённой энергии 2 миллионов человек тебя охватывает поистине возвышенное чувство. Что за чудеса мы можем совершить в грядущее столетие, когда научимся накапливать энергию, по сравнению с которой всё, чем мы располагаем теперь, покажется не более, как детской игрой. Но на сегодня довольно. 17 октября. Я снял две комнаты на Карлш-страссе, дом двадцать пять, точный адрес, Frau Kummernach, второй этаж слева. Пока я решил пожить в Берлине. В дешнем оживлении и шуме есть нечто электризующее. Я просто физически ощущаю, как воздух большого города заряжает меня громами и молниями. Прекрасно. Как мне хотелось бы не спасать приличную грозу через Балтийское море домой на наши курятники. И если глядеть отсюда, наши люди и наш образ жизни кажутся вдвойне провинциальными. Местные жители, начиная с подметальщиков улиц, сделаны совсем из другого теста. И даже наши львы со Стергоде, в них ведь тоже чувствуется ещё деревня-матушка. А если сравнить нашего лейтенанта с немецким офицером в длинном плаще с большими огнино красными отворотами, то первый, прости мне, Боже, покажется не более, как семинаристом, облачённым в военный мундир. Сегодня я нанёс связи доктору Натану. Он очень мило устроился недалеко от Кингс-плацса. И хоть и преисполнен горестных раздумий, по-видимому, отлично чувствует себя в своём добровольном изгнании. Встретил он меня чрезвычайно приветливо, но, признаюсь честно, мне не понравился. Я пытался познакомить его с содержанием своей книги, но о технике он явно не имеет ни малейшего понятия. Каждую минуту он перебивал меня нелепейшими вопросами. Он даже не совсем ясно представляет себе, что такое турбина. Весь наш разговор сводился к Что вы говорите и да, ну, это было для меня большим разочарованием. До чего удивительно, что люди вроде Натана, люди задумавшие на романтических развалинах средневековья построить новое культурное общество, сами толком не сознают, за какое дело они взялись. Они напоминают мне ту категорию архитекторов, получивших университетское образование. которые могут создать проект, порой весьма внушительный с точки зрения художественной, но совершенно не заботятся о том, откуда брать глину, где обжигать кирпич и о многом другом. И, пожалуй, даже с некоторым презрением относятся ко всем этим вопросам. Тут нужны другие силы. Люди, подобные Натану, только мешают. Я припоминаю, как в одной из тех книг, что ты давала мне летом, Уж не его ли это была книга? И я нашел несомненно справедливое высказывание о том, что истинной предпосылкой для возрождения в XV веке послужило изобретение компаса, ибо оно сделало возможным открытие Америки и облегчало доступ к богатствам раннеоткрытых колоний. Богатства хлынули в обедневшую Европу, а молодые, запуганное папами и монахами человечество пробудили мужество, энергию, жажду приключений и так далее. Но ведь точно так же, на мой взгляд, и внедрение мощных современных механизмов является залогом грядущего культурного прогресса. А те, кто вещает о будущем, не понимая этого, просто пускают мыльные пузыри на потех поэтам и другим несовершеннолетним. 19 октября. Да, я все еще не побывал у дяди твоей матери, и я нарочно откладываю этот визит, пока не освоюсь получше с немецким языком. На днях я проходил мимо его виллы на Тергарден-страссе. Это настоящий дворец. Здесь говорят, что дядя стоит пятьдесят миллионов. Ты должна помочь мне своими наставлениями. Как мне там следует вести себя? Что такое тайный коммерц и советник? Может его следует называть ваша светлость? И расскажи мне немножко о его семье. У него есть жена или супруга и дочь? А больше детей нет? 21 октября. Сегодня зашёл к Баору. И как ты думаешь, кого я увидел? Кто сидел там разбойничий шляпе, сдвинутой на затылок? И с узловатой палкой, зажатой между вытянутыми ногами. Фритьеев, я его едва узнал. Он очень сильно постарел за последнее время. Борода поседела, веки опухли и покраснели. Но при всем при том у него был очень важный вид. Даже здесь в Берлине он привлекает внимание. Он приехал сюда из-за своих картин, которые выставлены на продажу. Как художник, он тоже имеет успех. Газеты много им занимаются. Я в этом мало смыслю, но он потащил меня с собой полюбоваться его картинами, и действительно, среди них есть превосходные вещи. Например, несколько больших полотен, изображающих бурю на Балтийском море. И вот, пока я разглядываю эти картины, меня волновала мысль о том времени, Когда хорошо закреплённые железные поплавки в 1000 тонн весом. Ты знаешь о них из моей книги. Протянутся вдоль западного побережья Исландии и, качаясь на волнах, начнут высасывать всю энергию морского прилива. Я даже спросил Хветьёфа, не случалось ли ему, когда он сидел на берегу и рисовал эти волны, горевать при мысли о той массе превосходной энергии. которая тысячелетиями пропадала и продолжает пропадать в туне для человечества и его культуры. Но он тут же завёл старые и нудные жалобы о гнусности индустриализации и об осквернении природы. Тогда я спросил у него: "Неужели ему и в самом деле не импонирует мысль о том, чтобы обратить все эти потерянные лошадиные силы На пользу обществу послать их по проводам через всю страну. Оделите ими все города, провести их в каждый дом, так чтобы морские волны пустили вход машину, что ей из Хельстебру и раскачали детскую люльку у матери из Виборга. Ты бы посмотрела при этом на его лицо. Это ещё что? Заревел он так, что на нас стали оборачиваться. Вы, мерзавцы, хотите превратить моё море в ючного осла? Его не переубедишь. Мне его даже жалко стало, когда я поглядел на него. Стоит человек в мягкой шляпе, в развевающемся галстуке, с угловатой палкой и возмущается, как дикарь. Я сказал себе самому: "Вот последний художник. Лишь через 20 таких людей будут сажать в сумасшедшие дома". А после смерти их чучело выставят в музее рядом с мамонтом и трёхгорбым верблюдом. 23 октября. Вчера у меня был большой день. Недавно я прочёл в газетах об опытном пуске плотины нового типа, который должен состояться под наблюдением группы приглашённых для этого инженеров возле маленького городка Беркинбрюк. В двух часах езды отсюда. Поскольку мне тоже захотелось присутствовать при пуске, я отправился в датское консульство, твёрдо уверенный, что оно сочтёт своим долгом помочь мне получить приглашение. Но когда я изложил свою просьбу, глаза моего собеседника от удивления стали такими круглыми, каких я не встречал за всю свою жизнь. Ему пришлось даже прислониться к спинке стула, чтобы перевести дух. На его памяти, сказал он, доставали билет в королевский театр одной из заезжей актрисы и исхлопатали для каких-то датских ученых право доступа в отдел рукописей. Но такое... Пожилой мужчина, который вышел из соседней комнаты, вероятно, господин консул собственной персоной, уставился на меня с еще большим удивлением и по-отечески растолковал мне. Что на такую выроду любезность не следует рассчитывать в чужой стране, а особенно в Германии, где и вообще-то иностранцев не очень жалуют. Во всяком случае, прежде чем их консульство может что-либо сделать для меня, мне необходимо запросить наше министерство. Для чего я должен составить письменное ходатайство в двух экземплярах, приложив к нему необходимые рекомендации. и свидетельство о сдаче необходимых экзаменов от всех и всяческих учебных заведений, которые я посещал, начиная семилетнего возраста, и так далее, и тому подобное. Короче говоря, я почувствовал, что снова попал в добрую старую данию, в заповедное царство бессмыслицы. Тогда я решил попытать счастья на свой страх и риск. Вчера утром я первым же поездом выехал В Беркинбрюк немедленно отыскал главного инженера, который моментально выдал мне пригласительный билет, да ещё поблагодарил меня за внимание к их деятельности и предоставил мне по распоряжению все материалы о подготовительных работах. Попытаюсь объяснить тебе, что я там увидел. Так вот, задача заключается в том, чтобы отремонтировать баки моста, а для этого надо осушить На одном участке русла реки. Сперва хотели просто перегородить реку, как это делают всегда, но здесь слишком сильное течение, и они не смогли бы закрыть плотину, не пустив воду по одному каналу. А это при данных условиях было бы слишком дорого и сложно. Тогда решили, и это-то и есть качественно новое и наиболее интересное, чтобы река сама помогла закрыть плотину. Огромный деревянный ящик, соответствующий по размерам отверстию плотине, спустили в воду с необходимым грузом, а управляли ящиком с берега. Всё сошло превосходно. Когда ящик приблизился к отверстию, даже немного раньше, в плотине что-то подозрительно зашумело, и вода сильно поднялась, но течение всё-таки прибило ящик к отверстию. И он заткнул плотину, как пробка горлышка бутылки. Это была волнующая минута. Мне хотелось бы, чтобы ты своими глазами увидела это. Для полноты эффекта одновременно неподалёку раздались взрывы. Это пробивали временный сток для воды в заболоченное озеро. Затем подали шампанское в разбитой тут же палатки, и все произносили речи. А потом Смотри, не свались со стула. Я тоже провозгласил здравницу в честь немецкой технической мысли, которая ещё раз блестяще доказала миру своё превосходство. Получилось очень здорово. Конечно, у меня не всё клеилось языком, но там, где не хватало слов, я выразительно жестикулировал. Речь моя вызвала бурю восторга. Люди бросились ко мне со всех сторон, все хотели пожать мою руку, а присутствующие репортеры выудили из меня интервью. В сегодняшнем номере Таги Блад ты можешь найти моё имя. И ещё я познакомился на этой же встрече с профессором Шеффер Кормном, который может мне очень пригодиться. Он преподает в Берлинском политехническом институте. А кроме того, до чего тесен мир, хорошо знаком с нашим орном Израилем, и по этой причине до некоторой степени интересуется жизнью Дании. На прощание он пригласил меня заходить. Двадцать четвертого октября. Ты упрекаешь меня, дорогая, за мои суждения о Натании. Ты, кажется, даже немного обижена тем, что я не признаю его своим духовным руководителем. Отвечу тебе, что я, конечно, очень многим обязан ему. Этого я и не отрицаю. Но как воспитанник университета, он на всю жизнь останется неисправимым эстетом, не имеющим ни малейшего понятия о практических запросах нашего времени. Когда я недавно пытался дать ему хотя бы поверхностное представление о моём проекте, он почти не дал мне открыть рта. Он тут же заговорил о какой-то пьеске, которую недавно прочёл, о внутренней политике и ещё Бог знает о чём. А моём же проекте он только и смог сказать, что находит его весьма фантастическим. Вот видишь, И такого человека я должен считать своим наставником. Да он не более прогрессивен в своих взглядах, чем Фритьеф. Он не имеет ни малейшего представления о том, какие чудеса сулит нам будущее и о том, что эти чудеса в конце концов перевернут все порядки на земле, включая и политику. Фантастический. Живя здесь, Я еще более утвердился в прежнем мнении. Для нас всего фантастичнее именно тот факт, что мы с нашими природными богатствами продолжаем влочить жалкое существование безответной золушки, которая кажется нашим правителям лучшим залогом национальной независимости и естественной почвой для развития нашей культуры. Я лично считаю. Что при такой малочисленности у нас есть только одно средство утвердиться среди остальных государств, и это средство деньги. Помнишь, я писал в своей брошюре: "Существование такой карликовой страны, как Дания, само по себе уже сейчас есть нелепость, в дальнейшем же существование такой маленькой и нищей страны просто невозможно". Мы должны завоевать уважение своими богатствами, а для этого нужны деньги, деньги и ещё раз деньги. Только блеск золота зажжёт свет над страной, о чём так любит толковать Натан и ему подобные. Культ бедности всегда рано или поздно становится лишь пожилой для попов. Я часто думаю о Венеции. которая была обычным маленьким городком, остала мировой державой. Города Эртинг или Эсберг по отношению к теперьшним северным торговым путям занимают такое же центральное положение, какое некогда занимал город каналов. И я мечтаю о Эртинге будущего, где на широких набережных воздвигнутся дворцы торговли с золочёными сводами, где маленькие гондолы с электромоторами скользят словно ласточки по сверкающей воде каналов. Двадцать пятое октября. Сегодня всего два слова. Очень спешу. Я только что от господина коммерции тайного советника и передаю приветы всему вашему семейству. Я застал дома самую мадам и барышню. И они очень приветливо меня встретили. Твоя кузина на редкость красива, но при этом держится удивительно просто, даже застенчиво. Впрочем, она ведь ещё очень молода. В остальном у них всё чрезвычайно тонко. У каждой двери, через которую я проходил, стоял лакей. Принимали меня в известном тебе зимнем саду. Больше всего мы говорили о вас, хотя я, конечно, не рассказывал о наших отношениях и выступал в роли друга дома. У них послезавтра состоится музыкальная суворье, и я приглашен. А они уже разослали около трехсот приглашений. Пишу, не снимая пальто, так как собираюсь к Фетю. Мы частенько проводим вечера вместе, и несмотря на все наши разногласия, неплохо ладим друг с другом. Фритьеф весьма интересный человек. Он познакомил меня со своими немецкими собратьями по искусству, такими же взбалмошными, как он и сам, но в остальном очень живыми и славными. Не раз случалось, что они находили сходство между мной и Фритьефом. Ну не смешно ли? Однажды меня даже спросили: "Не брат ли я Сретьёфу?" Какого? 27 октября. Опять очень интересный день. Я, кажется, писал тебе о профессоре Фифев-Корне, преподавателе политехнического института, словом о том, что приглашал меня к себе. Сегодня я у него был. Он живёт в Шарлутенбурге, около института. Институт это настоящий дворец со статуями и колоннами, и постройка его обошлась, наверное, миллионов 10. Профессор Фифевкурн сам водил меня по институту. Я видел аудитории, лаборатории и ряд опытных мастерских при институте. Но самое большое впечатление Произвели на меня блестящи выполненные модели крупнейших инженерных сооружений мира: мосты, шлюзы, фундаменты и тому подобное. Целый музей, равного которому, пожалуй, нет на свете. Фефеп Корм обещал мне достать разрешение заниматься здесь, чего, в общем, не так-то просто добиться. Я, конечно, в совершенном восторге. Это настоящая сокровищница. А пока я собираюсь прослушать у них несколько лекций. Здесь есть профессор Фритах, сравнительно молодой человек, который завоевал широкую известность своим трудом об электромоторах. В общем, дорогая, я не собираюсь бездельничать. У меня уже руки тосковали по таблицам логарифмов. А книга моя это ничто. Или в лучшем случае очень мало. Дай только срок. Педант Сандроп и его жалкие помощники с спутными руками могут убираться в осваяси. Через 10 лет у нас будет всё по-другому. Недавно я взбирался вместе с Вртёфом на башню ратуши к самому основанию флештока. Высота её 250 футов. Солнце уже садилось, но воздух был такой прозрачный, что я видел всё окрест миля на две. Во все стороны расходятся ряды высоких домов и длинные улицы, на которых уже зажглись фонари. Бегут телеграфные провода, высится дымовые трубы и залиты электрическим светом вокзалы, куда-то и дело прибывают поезда. а совсем далеко заводские громады, которые, кажется, продолжают город до бесконечности. И я подумал, что всего поколение 2 тому назад это был довольно невзрачный провинциальный городишка с масляными лампами, дилижансами и так далее и тому подобное. И гордое сознание быть человеком на земле настолько овладело мною, что я к величайшему неудовольствию Фретиева подбросил в воздух свою шляпу. Господи Иисусе, ох уже эти мне люди всех искусством на размалеванных полотнах. Я убежден, что вид залитого электричеством вокзала волнует душу куда больше, чем все Мадонны Рафаэля вместе взятые. И если бы я верил в провидение, Я бы каждый день падал на колени в дорожную пыль, чтобы выразить свою благодарность за то, что я рождён в это славное столетие, когда человек осознал своё всемогущество и начал преобразовывать землю по своему усмотрению и с таким размахом, о каком сам Господь Бог не смел и помыслить в своих дерзновинних мечтах.